Глава 5. Представьте же наш ужас и отчаяние, когда эти оглала конные показались на горизонте. Две сотни три. Они никуда не двигались. От наших коней уже остались кожа да кости. Мы их поили, но кормить их нам было нечем. А ведь коням нужно вовремя поесть травы и всего такого. У моего бедняги кости торчали как железные рычаги. Вот чёрн раньше был полноват, но теперь уже нет. Джон Коул стал такой тонкий, что если б только вставить в него грифель, получился бы карандаш. Мы всего день как выехали в прерию, и коням там было нечего есть. Разве кое-где пощипать только что проклюнувшихся зелёных травинок? Пол дюйма. Слишком рано для травы. Мы жаждали увидеть фургоны. У нас была безумная мечта встретить стадо бизонов. Они нам снились, стада из тысяч голов неслись, топача в наших снах, а потом мы просыпались в лунном свете и видели только месяц, жёлтый как моча и тонюсенький в холодной тьме. Температура падала в самый конец стеклянной трубки, и уже было так холодно, что трудно дышать. Ручейки пахли железом. По ночам солдаты спали, сбившись в кучу и завернувшись в одеяла. Мы выглядели как колонии луговых собачек, спящих кучей в гнезде, чтобы выжить. Сопели через заиндевелые ноздри, лошади топали ногами, топали и выдыхали щупальца морозного пара, цветы дыхания в темноте. А в этих иных краях солнце всходило на самую чуточку раньше, охотний, немножко похожий на пекаря, разводящего огонь в печи, чтобы городские хозяйки получили хлеб на восходе. О, Господи, это солнце! Оно всходило привычное и сухое, и ему было плевать, кто его увидит таким голым, круглым, белым. Потом пришли дожди, они шагали по земле, возбуждая новые травы, рушившись с грохотом, молотя, как страшные пули, так что осколки и испыление земли танцевали яростную джигу. Семена травы напивались и пьянели от замыслов. Потом, после дождя, солнце лило свои лучи на землю, и широкая бесконечная прерия исходила паром. Куда хватает глаз, везде поднимается белый пар, и стаи птиц кружат по миллиону в каждой туче. Без мушкетона не достать, маленькие черные быстрые чудесные птички». Мы ехали себе дальше, и все это время десять-пятнадцать миль Аглала двигались вместе с нами, наблюдая. Может, они удивлялись, почему мы не делаем привал, чтобы поесть? Ежева-то у нас и не было. Это Перл понял, что индейцы Сиу. Сказал, что узнал их. Не знаю, как ему удалось, ведь они были так далеко. Наших индейцев Шони, а они бы точно знали, забрал потоп. Теперь нас порядевших стало меньше сотни две, может, без малого. Майор уже много дней не делал перекличку, похоже, одному сержанту Веллингтону, всё было нипочём. Он знал сотни песен из горных краёв Виргинии, вот право сотни. И из них едва не тысяча про бедную мать, умирающую в одиночестве в разлуке с детьми. А голос у него был пронзительный, пронизывающий, скрипучий, аж душу продирал. И так мили за мили. И проклятые Аглала Сиу, или кто они там были, двигались за нами, за каждым отдающимся болью шагом. Я уже начал думать, что лучше пусть они сейчас на нас бросятся, и все будет кончено. Хотя бы мерзкие завывания прекратятся. Ближе к полудню этого ужасного дня сержант вдруг встрепенулся и перестал распевать. Он показывает на равнину, где от группы всадников отделился один. У него высокий шест с флажком, который развевался на ветру. Майор остановил весь наш отряд и велел сгрудиться. Он построил нас в 10 рядов по 20 всадников в каждом, с мушкетами на изготовку, нацеленными на приближающегося индейца. Индеец на это вроде и внимания не обратил, а продолжал ехать к нам. и теперь мы видели его яснее. Потом он остановился на полпути, просто сидел на лошади, а она слегка пританцовывала на месте, лошади так делают, грызла у дела, отступала на шаг, всадник ее снова придерживал. Он стоял ровно за пределами мушкетного выстрела. Сержант хотел попробовать, но майор его остановил. Потом майор, как пришпорит лошадь, И выехал из строя, поехал вперёд по скудной траве. Сержант кусал губу, ему это не нравилось, но он не мог выразить возражения, только прошептал: "Мой яр думает, что индейцы джентльмены, как он сам". И вот мы стояли там, и, конечно, мухи нас отыскали мгновенно. Это нам в прерии нечем поживиться, а им очень даже Они тут же пошли по ушам, лицам, тыльным сторонам ладоней, проклятые мелкие чёрные черти. Но мы их почти не чувствуем. Все подались вперёд, словно желая подслушать переговоры, которые вот-вот начнутся, но на это надежды нет. Там в прерии майор как раз доехал до всадника, вот остановился, вот задвигались губы индейца. Глава закивала, руки зашевелились, разговаривая знаками. Воздух так напряжён, что даже мухи, кажется, кусаться перестали. Лишь бесконечные травы сгибаются и распрямляются, показывая тёмное подбрюшье, спрячут, покажут. И от этого тихий шорох. Но главное небо. Огромное, бескрайнее небо, должно быть, до самого рая. Майор с индейцем проговорили минут 20. Потом майор вдруг разворачивается и едет шагом обратно. Индейца смотрит на него. Сержант уже начинает наводить мушку на индейца, как тот вдруг натягивает поводья и спокойно поворачивает к своим. Майор возвращается к нам, вроде бы бодро, конь у него хороший, дорогой скакун, хоть и отощал теперь. «Какие новости?» — спрашивает сержант. «Он хотел знать, что мы тут делаем», — отвечает майор. «Похоже, мы отклонились на север». не заметив эти индейцы не участники договора проклятый чёртов и сукины сыны вот они кто такие говорит сержант и сплёвывает. Ну, что же, он сказал, что у них есть мясо и они поделятся с нами, говорит майор. На это у сержанта, похоже, не нашлось ответа. Люди были изумлены, рады, неужели правда? И верно, вскоре индейцы у нас на глазах оставили мясо. К тому времени, как мы подъехали забрать его, они совсем пропали из виду. Просто исчезли, как они умеют. Костровые и повара занялись делом, и скоро у нас была жареная без занятина. Мы таскали ее из огня еще полусырой, но неважно. Какое это было безумное, дикое наслаждение просто есть, жевать что-то питательное. Мы ели будто впервые в жизни. Материнское молоко. Всё, чем мы были и что начало уже ускользать из-за голода возвращалось. Люди снова говорили, снова начали смеяться. Сержант напустил на себя злости и непонимания, говорил, что мясо наверняка отравлено, но оно не было отравлено. Он говорил, что никому на свете невозможно понять индейцев. У них, чёрт возьми, была возможность нас убить, а они ею не воспользовались. Проклятые идиоты эти индейцы, у кайотов и то больше мозгов. Майор, видно, решил не отвечать, он молчал. Две сотни пар челюстей жевали напрополую, глотали большие почернелые куски подурчания в животах. "Ну, что тут говорить", сказал рядовой Перл. "Теперь я буду думать о бендейцах хорошее". Сержант только посмотрел на него волчьими глазами. Я сказал, будут думать они хорошее, повторил Перл. Сержант надулся, встал, отошёл чуток и сел сам по себе на пригорок. Ничего не скажешь, удачный день выдался. Мы были в четырёх или пяти днях от границы и до Миссури, и и того, что мы звали домом, оставалось ещё самая малость пути, когда налетела буря. Такая мрачная зимняя буря, Она леденит все, чего касается, в том числе и части тел, которые торчат наружу. Мне в жизни не доводилось ездить верхом в таком холоде. Нам негде было укрыться, оставалось лишь продолжать путь. После первого дня буря еще усилилась. Она привела с собой вечную ночь, так что, когда пришла настоящая ночь, температура еще упала, может, до минус сорока, мы точно не знали. Кровь стыла так... что это точно был самый низ термометра. Странное дикое чувство, когда замерзаешь. Мы повязали платками рот и подбородок, но вскоре это уже не помогало. Перчатки заледенели, и скоро пальцы так сомкнулись на поводях, словно наши руки уже померли и отлетели на небо. Мы их совсем не чувствовали. Что может быть и к лучшему? Ветер резал как ледяные бритвы. Он начисто сбрил бы нам усы и бороды, Да только они сами ещё раньше замёрзли и превратились в металл. Мы все побелели, замёрзнув от макушки до пят, и все вороны, и гнеды, и серые кони тоже стали белыми. На всём лежали слои холодного белого гноя, и они тоже не согревали. Представьте, как мы, две сотни человек, пробивались через этот ветер. Сами травы хрустели под копытами. Наверху в чёрном небе, изодранном невидимой яростью, время от времени пролетал пылающий белый шар луны. Мы боялись открывать рты даже на миг, чтобы влага в них не застыла, оставив рот зяять. У бури впереди была огромная прерия и нескончаемое время мироздания, чтобы её пересечь. Она должно быть накрывала сразу две страны. Она прошла над нами и сквозь нас. Если бы не индийские припасы, мы бы погибли на второй день. А так нам как раз хватило топлива для брюха, чтобы выбраться на другую сторону. Но тут пришла другая беда. После бури пригрело солнце, и наша одежда стала вроде таять, как расползающийся софетр. Многие, как только с них стаял лёд, стали мучиться ужасной болью, у рядового от чёрна лицо было красное, как редиска, А когда он стянул сапоги, то мы поняли, что и ноги у него не в лучшем виде. На следующий день нос у него почернел как сажа, будто он что-то приклеил на нос, на шлёпку горящую тёмным и кровавым цветом. Он не смог снова надеть сапоги ни за что на свете. И он был не единственный, кто так мучился. Таких были десятки. Скоро мы оказались у реки, по которой в этих местах проходила граница. И въехали прямо на Мелководье. Река была мили 2 шириной, а глубиной везде не больше фута. Кони подняли тучу брызг, и скоро мы все промокли. Это не пошло на пользу рядовому Уотчорну. Он уже выл. В нём была такая боль, что человеку не снести. Были и другие, кому пришлось так же худо, но Уотчорн, похоже, ушёл куда-то далеко у себя в голове. И когда мы доехали до того берега, майор велел стянуть вот чёрного коня и как-нибудь связать, потому что он уже был не человек, вот чёрнто. Мы были адски напуганы. И его воем и болью, такой болючей, что она и нам уже начала передаваться как-то. Его связали, потому что он молотил себя руками по лицу, и ему пришлось терпеть, что его положили брюхом на конскую спину и пристегнули ремнями. Потом, по странному милосердию, он погрузился в ступор. И в таком виде мы достигли места назначения весьма ободранные и загнанные. Потом, несколько месяцев в лазарете форта, многим солдатам доктора отрезали пальцы рук и ног. Доктора называли это обморожением, а я бы назвал ледяной резнёй. Рядовой вотчерный двое других не дотянули до конца лета, у них началась гангрена – А с этой плясуни не мало какой кавалерист захочет хороводиться. А потом они лежали в похоронном заведении, с чего я и начал свой рассказ, все парадно одетые в запасную форму, потери восполненные, вот чёрно, далее восковой нос и выбритые гладко, что твой камень с заботами бальзамировщика. Но вид у них был вполне элегантный. Да, как говорится, лучше не придумаешь. Я бы сказал, что рядовому Перлу повезло меньше. Майор, как выяснилось, не забыл. Последовал военный трибунал, и хотя заседающие в нём офицеры понятия не имели, что такого натворил Перл, учитывая его победоносное участие в сражениях с индейцами, моральное негодование майора сообщилось членам трибунала, и песенка Перла была спета. Отправить его выпало мне и пяти другим рядовым. Он держался весьма достойно, стал немного похож на егого, потому что пока сидел в заперти, у него отрасла большая чёрная борода прямо до груди. Мы стреляли через эту бороду, чтобы попасть в сердце. Так погиб Джоп Перл. Его отец приехал из Масачусетса, где жила семья, и забрал тело домой. Джон Коул сказал, что ему, пожалуй, надоело воевать с индейцами. но нам надо было отслужить установленный срок, и мы против этого не роптали, ибо иного было не дано. Конечно, в армии мы становились ещё беднее и безобразней, но это лучше, чем расстрел, сказал он.